Эпилог. Домой, домой. Несмотря на уверение Амалии, что вовсе не нужно этого делать, Сергей Петрович все же пришел проводить ее на вокзал и на перроне столкнулся с Казимиром, который уезжал вместе с племянницей. Луиза, которая после всего случившегося решила смириться с судьбой богатой наследницы, заботливо поддерживал Макроусова под руку. «А, Казимир Станиславович!» — улыбнулся Сергей Петрович. Однако вы совсем не изменились. Скромнообраз жизни, высокий образ мыслей, тот, что же, же нашёлся дядешка Амали, обменявшись ещё несколькими незначительными фразами, он поднёс в вагон вместе с племянницей. Мы больше никогда её не увидим, спросила Луиза у своего отца. Я так точно больше её не увижу, усмехнулся тот. Но вы можете попрощаться с ней ещё раз, если хотите. Луиза зашла в вагон. На ней было новое шёлковое платье, привлекавшее завистливые взоры всех дам, находящихся на вокзале. Сумочка тоже была новая, но ручка её уже была порядком помята. "Я очень благодарна вам за всё, что вы для меня сделали", сказала Луиза Амали. Дедушка Казимир, бросив на мадмоазель де Лом рассеянный взгляд, открыл газету и отгородился от всего мира. — Единственное, чего я не поняла, — куда делся кинжал, которым убили мою мать, — добавила Луиза. — Ведь его так и не нашли в том овраге. — Может быть, вам что-то известно? — Нет, — покачала головой Амалия. — Ничего. — Я вам не верю, — промолвила Луиза после паузы. — Ведь если бы кинжал нашли и узнали, что он, к примеру, вашего отца, люди стали бы думать о... что ваша семья каким-то образом причастна к убийству. Но вы же знаете, что моя семья тут ни при чём, отозвалась Амалия. Какая разница, что стало с кинжалом? Он пропал, вот и всё, потому что это было вам выгодно. Луиза упорно гнула свою линию, которая становилась все более и более враждебной. По-моему, мадемуазель де Лорм, вы бредите, прищурилась Амалия. В ту пору у меня был всего год. Но это не помешало вам принять близко к сердцу моё дело, когда 20 лет спустя я появилась на вашем пороге. Уже с раздражением промолвила Луиза, стискивая ручку сумочки. Впрочем, теперь я знаю, почему вы так старались. Вы рассчитывали получить деньги моего отца. Тут амали решила, что пора перестать быть вежливой и раз и навсегда указать мадемозель Делорм на её место. А отец он вам или нет, сие есть тайна, покрытая мраком, сказала она, усмехаясь, и я советую вам не забывать об этом, мадемуазель. Митнув на собеседницу негодующий взгляд, Луиза направилась к выходу, но по пути зацепилось платьем за какой-то гвоздь, дёрнулась и раздался треск рвущейся материи. На подоле образовалась дыра сантиметров 10 шириной. Вся красная Луиза выскочила из вагона, прикрывая дыру сумочкой. — Ты что-нибудь хочешь мне сказать? — сердито спросила Амалия у газетного листа. — Ничего, — ответил за него дядюшка Казимир, но все же не удержался. — Честное слово, иногда я поражаюсь твоему терпению. — Мне не следовало так себя вести, — проворчала Амалия, остывая. — Но я-то тебя совершенно не осуждаю, — заверил ее собеседник. Прошло несколько месяцев, и наступил студёный петербургский декабрь. Незадолго до Нового года Казимир сидел в большой гостиной особняка на Английской набережной и задумчиво смотрел на рождественскую ёлку. Он не считал себя сентиментальным человеком, но ёлка, украшенная игрушками, свечами и золотой звездой, будила в его душе самые лучшие, самые светлые воспоминания. Впрочем, Он не любил, когда в такие моменты его кто-то видел. Скрипнула дверь. В комнату вошла Амалия. Не говоря ни слова, она приблизилась к Казимиру и положила на стол возле него золотую монету. Дядя взглянул на нее без всякого интереса. — Это что? — Золотой, который я проспорила. — Держи. Казимиру потребовалось время, чтобы вспомнить, о чем вообще идет речь. — А, понимаю. — Понимаю. Так она не прислала открытки? Ты оказался совершенно прав, кивнула Амалия, зря я вообще для неё старалась. Кзимир пристально посмотрел на неё и подумал, что мадам Мазаль де Лорм, как бы она себя ни вела, всё же не может быть причиной такого расстроенного вида. Мысленно он перебрал все возможные причины, но в доме никто не болел, и всё обстояло благополучно. И тут Амалия заговорила. Я не думала, что когда-нибудь скажу это, она вздохнула. Мне всё надоело, понимаешь? Всё. И я хочу обратно в особую службу. Я не могу больше ходить в гости, приператься с Полиной, так звали мать Александра, зарыться в мелочи, общаться с мелочными людьми, не видеть ничего, кроме мелочей, и делать вид, что это жизнь. Конечно, есть Миша, которого я обожаю, но мне нужно что-то ещё. что-то настоящее или хотя бы просто другое. Я надеюсь, осторожно промолвил Казимир. Ты понимаешь, что муж никогда тебя не отпустит. Знаю, но я хочу развестись. Дядя Амали был совершенно не готов к такому повороту и в первое мгновение даже растерялся, что с ним вообще-то случалось крайне редко. Кроме того, хотя он придерживался невысокого мнения о семейной жизни, Иди развод устраиваю его, ещё меньше. Ничего не понимаю, проговорил он с досадой. Что-нибудь случилось? Что я пропустил? Вы поссорились? Нет. Нам было очень хорошо в начале, и я ни о чём не жалею, но сейчас он то на службе, то в поездке с государем, то ещё где-то, и он перестал меня слушать. Я чувствую, что мы больше не понимаем друг друга, медленно проговорила Амалия. Его мать подстерегает каждый мой промах и доводит до него в десятикратном размере. И все чаще я задаю себе вопрос, ради чего я должна все это терпеть. С точки зрения общества мне не на что жаловаться. Я сделал блестящую партию, на которую никто не рассчитывал. А потом проходит время, и ты обнаруживаешь, что живешь просто со скучным офицером, Бесжалостно подытожила она: "А тебе надо, чтобы он стоял на голове?" проворчал Казимир. "Есть женщины, которые довольны своим положением, и я встречаю таких почти каждый день", сказала Амалия, не отвечая на вопрос. "А у меня не получается. Я знаю девушек, которые полжизни было отдали, чтобы только оказаться на моём месте, и мне бы радоваться надо, а мне всё равно. Это просто петербургский сплин". промолою Казимир серьёзно, и он пройдёт? Думаешь? Недоверчиво спросила Амаля. "Ну, конечно", воскликнул её собеседник, и даже готов держать пари. "Дядя, -дя, вы не исправимы". "Ну хорошо. Пари на золотой? Почему бы и нет? Предупреждаю тебя, я всерьёз настроен выиграть. Признаюсь, я бы была бы только за. Мне и самой не по себе от мыслей, которые приходят мне в голову". И я бы отдала не всё, но наверно очень многое, чтобы вернуться в те дни, когда когда ощущаешь это упоительное ощущение влюблённости и словно крылья вырастают за спиной, Амалия говорила и улыбалась. Так что я буду очень рада, если вы выиграете. Я всегда говорю, что у меня самая лучшая племянница на свете, объявил Казимир. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логосвос. Май 2021 года. Звук режиссёр Елена Смирнова. Чтал Андрей Леонов.